Марасси казалось странным в сочетании срочности и необходимости просто сидеть и ждать. Проезд по железнодорожной эстакаде Билминга действительно оказался захватывающим. Группа Марасси сняла отдельное купе. За окном стремительно проносился город и дорожные пробки. Поезд часто останавливался, но затем опять срывался с места. Казалось, будто она превратилась в аламанта-стрелка. Каждый рывок поезда ощущался как стальной толчок, приближающий их к пункту назначения. Мараси читала в словах основания о судьбоносном полете вознесшейся воительницы, когда та в последний миг вернулась в Лютадель, чтобы спасти гармонию. В легендах Вин преодолела огромное расстояние за считанные часы. Теперь Марасси, вероятно, путешествовала примерно с такой же скоростью. На мягком диване, обдуваемое прохладным ветерком снаружи. Оружие они попрятали в чемоданы и рюкзаки. На Марасси были простые брюки и рубашка, которую она надевала еще на предыдущую операцию. Луна-свет облачилась в форму белменских констеблей, а двоедушник нарядился в непромыкаемый плащ, как у местных рыбаков. Поначалу Мараси беспокоилась из-за его яркого костюма с кушаком, но старик прекрасно владел маскировкой. Чтобы добиться успеха, сказала Мараси, мне нужно четко понимать наши возможности. Лунасвет, выкладывай, что ты на самом деле умеешь. Я разбираюсь в искусствоведении, ответила та. Могу подраться, если нужно. Отпустить шуточку, когда уместно. Я про необычные способности. Ее шуточки вполне необычны, блеснув глазами, ответил двоедушник. Настолько, что я зачастую не понимаю, когда нужно смеяться. Луна свет закатила глаза. У меня с собой три печати душ две универсальные и одно клеймо сущности. Чтобы сделать еще, нужны особая подготовка и время, которого у нас нет. Поэтому придется ограничиться этими тремя. Каждую печать я могу использовать многократно, но эффект не будет длительным, потому что они... Тьфу, ты ведь все равно не понимаешь, о чем я толкую. «У Луна Свет есть печати», — объяснил двоедушник, — «с помощью которых можно менять природу предметов. Одна может создавать двери там, где прежде не было прохода. Другая чинит сломанные или износившиеся предметы так, что они выглядят как новые. Правильно?» Лунасвет Свет кивнула. «Я еще тренируюсь». «Хочу, чтобы печати работали на любых предметах. На этой планете такое невозможно без инвестированных чернил, но мы вроде бы наладили их изготовление». «Значит, ты умеешь создавать двери», — сказала Марасси. «А сломанный предмет вернуть в рабочее состояние? Сколько раз?» «Сколько захочу», — ответила Луна Свет но лишь на ограниченный период времени. Ничего себе, изумилась Марасси. Это такая магия. А Аламантия, это магия? Спросила Лунасвет. Конечно нет. Значит и это нет, ответила Лунасвет. Чтобы что-нибудь починить, мне нужно просто переписать прошлое заставить предмет думать, что за ним тщательно ухаживали, и он никогда не ломался. Универсальные печати — новая технология. Они еще не идеально работают, но пока сгодится. Марасси это все равно казалось волшебством. А ламанте другое дело. Например, способность отталкиваться с помощью металла от других металлических предметов. Казалось вполне естественной. А вот переписывать прошлое предметов, это ли не магия? Говоришь, у тебя три печати? Спросила Марасси. А для чего третья? — На крайний случай. Луна свет поерзала на диване. Две другие действуют только на неодушевленные предметы. Это может весьма радикально изменить природу человека. Конкретно, мою. По возможности, я стараюсь ею не пользоваться. Марасси покосилась на двоедушника, который покачал головой, намекая, что дальнейшие расспросы лучше оставить. Поезд замедлился у очередной станции, и пассажиры покачнулись от резкого изменения скорости. Люди высыпали в коридор, дожидаясь разрешения на выход. «А вы двоедушник?» — спросила Марасси. «Есть ограничения на то, что вы можете сотворить». О, вы! старик потыкал ногой свой рюкзак на полу. «Ограничения есть и серьезные. Я могу поддерживать розеитовые предметы в целости только при наличии определенной инвеституры. На некоторых планетах она встречается в естественной среде, На вашей — нет. Поэтому мои эрозеитовые творения за пределами нашей базы должны находиться в постоянном контакте с моим телом или рассыплются в прах. Для создания также нужна вода, содержащаяся в моем теле. Кроме того, способность формировать предметы ограничена моими умениями и познаниями. Например, пистолет я сделать не могу. Механика слишком сложна для старых мозгов, а устройство слишком тонко. Простые инструменты я создавать умею, хотя и в этом многие избранники Силаджаны меня превосходят». «Силаджана», — по слогам проговорила Марасси незнакомое имя. «Это ваш бог?» «Не совсем бог» но в то же время больше, чем бог, — ответил двоедушник. Сила Джана — один из первичных эфиров. Они старше Адональсиума и не подвластны его силе. — Они старше Раскола, — поправила Луна Свет. — Это не означает, что они древнее Адональсиума. — Это основополагающая доктрина моего народа сказал двоедушник Марасси, проигнорировав луносвет. Первичные эфиры передают избранным людям свои почки. Он поднял правую руку, демонстрируя прозрачную каменную паутинку внутри ладони, и позволил солнечному свету из окна пронизать ее насквозь, как стекло. Марасси увидела кости внутри, плоть и связки, вокруг которых были полностью замещены кристаллом. «Эта почка связывает меня с Селаджаной», — продолжил старик, «а через него с остальными его помазанниками. Он — центр, а мы — сеть, что он сплетает вокруг себя. Он вечен, а мы лишь его смертные агенты в космире». Это было непросто уложить в голове. Но Мараси решила, что главное сейчас ⁇ его помощь. Спасибо, что помогаете в нашей борьбе, сказала она. Я рада, что Селаджана вас прислал. Нам больше ничего не остается, произнес старик, глядя в окно. Домой нам пока не вернуться. Раз, я готова отправиться с тобой, сказала Луна Свет. Если решишь попытаться. На моей планете бушуют мощные смертоносные силы, ответил двоедушник. Селоджана говорит, мы должны оставаться в изгнании. Ему решать, когда нам возвращаться, и возвращаться ли вообще. Он не станет снова рисковать всеобщим уничтожением. Поезд рванул вперед, отчего они вжались в спинки диванов. Ехать оставалось три остановки. «Луносвет, можно с помощью твоей дверной печати попасть на вражескую базу?» спросила Марасси. «Зависит от строительных материалов», ответила та. «Печать делает так, будто дверь установили строители. С природным камнем может сработать, а может и нет». «Так мы могли бы проникнуть на фабрику в любом месте» сказала Марасси, и уже там отыскать путь в пещеры. Они перевозили много товаров, оборудование, еду. Вряд ли нам придется искать потайной колодец. Ты права, согласилась Марасси. У них наверняка грузовой лифт в ангаре. Спасибо за подсказку. Можем попробовать прикинуться членами их организации, прибывшими с доставкой предложил двоедушник. «Может, где-нибудь по пути удастся угнать грузовик?» «Уже пыталась», — ответила Марасси. «Вышло не очень. Лучше соблюдать скрытность». «Согласна», — сказала Луна Свет. «Предлагаю сначала осмотреться, найти какое-нибудь отдаленное пустое помещение и сделать там дверь». У настоящих входов будут часовые, так мы избежим встречи с ними. Потом проберемся к грузовому ангару и разыщем лифт. Вполне разумный план, но по мере приближения к пункту назначения, Мараси волновалась все сильнее. Вскоре поезд остановился, и они сошли. Мараси беспокоила, что длинный футляр с винтовкой привлечет нежелательное внимание но никто на нее не заглядывался. Может, люди думали, что у нее там музыкальный инструмент? А, скорее всего, им было все равно. У большинства спутников Мараси была нетипичная для скадриаля внешность, и луна свет прикрывала глаза широкополой шляпой. Ростом она была ниже большинства скадриальцев, но Марасси не знала, считалось ли это нормой для ее народа, или индивидуальной особенностью. Двоедушник, напротив, был высок и долговяз. Смуглая кожа бросалась в глаза, но большинство, вероятно, принимали его за тересийца. В отличие от потомков жителей Центрального Доминиона, вроде Марасси, кожа тересийцев могла быть самых разных оттенков. Кроме того, Билминг отличался невероятно пестрой модой. Здесь люди отказались от темно-коричневых и черных костюмов, популярных в Элендейле. В ходу были яркие, зачастую плохо сочетающиеся цвета и другие странности. Например, на станции они прошли мимо человека в наряде какого-то животного, раздававшего рекламные листовки мебельного магазина. Также им встретилась пара малвийских туристов в масках и строго одетая женщина, в которой определенно текла кровь колоссов. Выйдя со станции на лестницу, ведущую вниз к улице, они сразу увидели свою цель – старое кирпичное здание фабрики с тусклой вывеской над воротами. Даже в этом совершенном городе некоторые районы оставались неблагополучными и прятались за железной дорогой. Мараси надеялась, что на фабрике никого не будет, учитывая, что шпионы духокровников в последние дни отмечали резкое снижение активности. Но, к счастью, в этот день на фабрике бурлила всевозможная деятельность. Полдесятка грузовиков стояли у ворот ангара сбоку фабричного комплекса, ожидая погрузки и отправки. «Что ж, ангар мы нашли», — заключила Луна Свет. «Лифт наверняка где-то там». «И мы будем его искать, влившись в толпу врагов?» Скептически произнес двоедушник. «Ну да». «А если попробуем с черного хода?» Предложила Марасси. «Ты ведь можешь создать дверь в любой стене? Может, сразу в кабину лифта ее проделать?» «Это возможно», — согласилась Луна Свет. «Но мне не нравится, что здесь так людно». Я рассчитывала проскользнуть, пока никто не смотрит. Мараси тоже. Но чем больше она об этом думала, тем лучше понимала, что это был наивный план. Круг знал, что они в Билминге, и всячески стремился их остановить. Когда несколько грузовиков с ревом отъехали от фабрики и направились в сторону холма, где располагались правительственные учреждения, Мараси задумалась. Затем улыбнулась. «Их беспокоит Вакс», — сказала она. «Они собирают бойцов и снаряжение, чтобы разобраться с ним». «Может быть», — ответила Луна свет. «Точно говорю», — настаивала Марасси. «Где Вакс, там фейерверки. Он уже в печенках у круга сидит. К тому же они почти наверняка знают, где он». Постоянные полеты бросаются в глаза. «Миледи, если вы правы, и все их взгляды направлены на рассветного стрелка, то нашего вторжения они могут не предугадать», — сказал двоедушник. Еще несколько грузовиков отъехало, и старик указал на север города, где поднимался столб темного дыма. «Там особняк мэра». «Возможно, рассветный стрелок немного... перестарался?» «Я готова». Мараси направилась вниз по ступенькам. «Давайте действовать, пока враг отвлекся».